Глава 3. Интермеццо. Интермеццо небольшая инструментальная пьеса, разыгрываемая между актами. После того, как Дина исчезла, Алик так и остался сидеть на берегу возле невидимой воды, только уши руками зажал. Торжествующий вой и громогласный рев пробивались через ненадежную преграду. Но он просто ждал, не сильно раскачиваясь и морщась, будто разболелись зубы. Зубы не болели. Но вибрация звука неприятно отдавалась в костях черепа. Утешало знание, что продлится это не слишком долго. Идти куда-либо в непроницаемой темноте все равно не имело смысла. Он прикрыл глаза, в которых продолжал плясать огненный зайчик последнего луча, вернувшего Дину домой, и усмехнулся. Тьме не удалось заполучить эту необыкновенную девушку. Во мраке что-то происходило невидимое мельтешение вращение. словно повсюду вокруг него рыскали прожорливые звери, воя на все голоса. не шевелился. Мелькнула. Дина теперь наверняка уже дома. Он представил, как она нажимает кнопочку звонка, и дверь в ее светлую квартиру распахивается настежь. Интересно, ее искали? Нельзя же незаметно пропасть из семьи. Она что-то кричала про смерть Но Алекс почти ничего не расслышал. Кажется, Дина решила, что умерла там, дома. Он и сам раньше тоже думал о таком варианте. И не он один сопоставлял это место с чистилищем, но простая логика легко разбивала эту теорию. Для мертвых обратной дороги нет. А здесь никто не сомневался, что вернуться можно, достаточно просто вспомнить себя, свою жизнь, свою семью. В груди защемила Семья запретная тема. Он понятия не имел, была ли она у него, скучает ли кто-нибудь там дома, и был ли у него дом. Родители, пустота. Она больше не изводила его болью, и вопросы не взрывали мозг каждый раз, возникая, но думать об этом было по-прежнему неприятно. Это поначалу И освоившись здесь, он пробовал читать книги, примеряя на себя истории чужих жизней. Но от этого становилось только хуже, и Аликвис перестал отождествлять себя с кем бы то ни было. Какофония стихала. Где-то зашуршала осыпающийся гравий, слабо плеснула вода. Аликвис осторожно приоткрыл глаза. Темнота таяла, уже получалось разглядеть свою руку. Он растопырил петерню И даже сосчитать пальцы можно было возвращаться в город. На подходе к Исаакиевской площади он едва волок ноги, рассказывая Дине, что они ощущают голода, холода или боли, а слегка преувеличил. Чувства постепенно притуплялись, но это не значило, что они пропали совсем. И он изрядно вымотался, не обращая внимания на смутный силуэт первого за этот день уходящего бодро шлепавшего босиком по набережной, Алекс спустился с моста, обогнул памятник Петру Первому и потащился мимо величавого собора, пнув попавшуюся под ноги пустую жестянку из-под энергетика. Банка завертелась волчком, разгоняя навязчивую тишину негромким бряцанием. Он чувствовал себя разбитым и особенно остро ощущал сейчас и пустоту окружающего мира, и пустоту внутри себя. Что он такое? В самом деле, кто он? Для чего застрял здесь? Утро получилось затяжным. Солнце никак не хотело подняться повыше и разогнать серые сумерки. Кому-то повезет, если день будет длинным, вяло подумал он. Вот только сегодня без меня. Собираясь завалиться на большой кожаный диван и пролежать там до вечера, он потянул на себя тяжелую дверь гостиницы. В просторном зале ротонды было прохладно. Пахло пылью и плавленным воском. По ночам Алекс зажигал с десяток толстых свечей, и они наполняли бар оранжевой загадочностью неровного света. Иногда, а иногда отказывались гореть, и почерневшие фитили пускали к потолку похожие струйки дыма вместо огня. Тогда он играл в темноте на ощупь, и только рояль был его единственным союзником. Его латами и копьем, его оруженосцем и верным скакуном в противостоянии тьме, пожирающей мир. Сна не было. Он почти разучился спать. Вместо забытья приходила длинная пауза, в течение которой можно было лежать, не шевелясь и почти не дыша. Но алквес не отключался. Слышал шорохи и вздохи пустого здания. Потрескивание пружин кожаного дивана, на котором лежал, перестук капель из крана на кухне бара. Кран оставался приоткрытым, чтобы всегда знать, есть вода или опять пропала. За опущенными веками не было темноты. Сегодня там царила Дина. Дина, испуганная, сердитая, удивленная, смущённая, Дина плачущая и улыбающаяся отчаянная, храбрая, сильная, удивительная, чудесная. Алекс всердито потер глаза. Не помогло. Кажется, девушка обосновалась в его голове навсегда. Дурак, удивленно подумал он. Я же никогда ее больше не увижу. Всегда и никогда заставили горько усмехнуться. Может статься, что скучать по Дине придётся совсем недолго. Поначалу он считал дни, даже отмечал крестиком на найденном календаре с видом Зимнего дворца. За точку отсчета взял почему-то июль. Но быстро забросил это дело. Дни, часы, время здесь это не имело никакого смысла. Не забивай себе голову, проворчал доктор, когда Аликвис рассказал ему про календарь. Тогда он старика не понял, а теперь и сам дал бы такой же совет. Правда, забить голову хоть чем-нибудь хотелось непрерывно, потому что пустота на месте утраченной памяти изводила и нагоняла страх. Аликвис вышел на улицу и мельком глянув на положение солнца, оно висело невысоко, отправился в сторону Невского проспекта. По какой-то неизвестной ему закономерности, пребывающих по утрам новичков в центре города было меньше всего. Но ворчание в тени каждой подворотни Было слышно и здесь. К нему оно не имело никакого отношения, но грязный шипящий звук раздражал. На проспекте, удивительно красивом в утреннем свете, царила тишина, в который раз, попытавшись представить себе, как выглядели бы тротуары, если бы по ним двигались толпы празднично одетых людей и дороги, с несущимися по ним машинами, Аликвис вздохнул. Этому месту не хватало людей не хватало суеты. Оно казалось не настоящим. Да и было таким. Город это место для жизни, а здесь жизни не было. Разве можно назвать его существование жизнью? Полностью переодевшись в облюбованном когда-то большом магазине одежды, и стена с вешалки близнеца синей жилетки пуховика, уже ставшей привычной, Алекс перешел дорогу и поднялся в кафе с огромными окнами. Там было достаточно светло. Видно, что именно ты подносишь карту. Да и электричество работало чаще, чем в других местах. Видимо, ни один он об этом прознал, так как едва, приоткрыв дверь, услышал голоса. Да не туда крутишь, в другую сторону давай. Сломаешь же, вскрикнул кто-то. Разберусь, обиженно прогнусавил другой. Спросив себя, так ли уж ему хочется поесть, Алекс решил, что надо, и вошел в большой зал. На него тут же уставилась парочка, увидеть которую он совершенно не ожидал. Гы, удивленно выдал лохматый мужик, спросить её в несуразно длинных волосах, украшенных круглой блямбой проплешины. Смотри, лысый, а музыкант-то не утоп по воде, аки ки по сухо. Лысый, который был действительно лыс, как куриное яйцо, И форму черепа имел похожую. Угрюмо пожал плечами и отвернулся к большой печи, продолжив вращать чёрную рукоятку и давить на все кнопки подряд. А девка? Девка-то утонула, не унимался лохматый. Его прозвали лётчиком, видимо, за бессменную кожаную куртку авиатор, и он не возражал. А музыкантам, такие как лётчик его компания, называли аликвиса. Это бесило. Но что поделаешь? С тех пор, как доктор утратил свое влияние, летчики и Витьки совсем потеряли берега. Давай я включу, не отвечая на поддевку, протиснулся за длинную стойку Аликвис и невежливо оттер лысого от печи. Она слабо загудела, подавая признаки жизни. Решетка внутри была забита какими-то свертками. Никакого альтруизма Алеквис не испытывал. Просто не хотелось, чтобы криворукий и туповатый лысый в самом деле испортил единственную в округе более-менее рабочую технику. «Пивко будешь!» — предложил развалившийся за круглым столом лётчик. Судя по всему, он был в хорошем расположении духа и не собирался мстить Аликвису за то, что тот не отдал им дино. Это могло значить только одно: компания лётчика нашла себе другую жертву. Нет, Коротко ответила Ликвис. Внутри печи коротко звякнуло. Лысый открыл дверцу и торопливо сунул внутрь грязные лапы, норовя сгрести все упаковки разом. А, твою же, горячо. Едва не роняя свертки на пол, но умудрившись все таки сгрузить их на прилавок, он замахал в воздухе руками. В отличие от мерцающего временами летчика, Лысый был устойчиво материален и скорее всего, боль испытывал самую настоящую. Алек вытянул из неровно гудящего шкафа холодильника два готовых сэндвича в бумажной упаковке и положил в горячее нутро печи, выставив в табло на разогрев. За коричневым налетом на обратной стороне стекла загорелся тусклый свет. По непонятным законам этого мира еда периодически появлялась там, где ее вчера не было. И исчезала там, где была еще вчера. Продукты могли оказаться свежими, а могли оказаться протухшими или сохшимися, словно египетские мумии. Никакого постоянства, никакой системы в этом не просматривалось, как и в случаях с водой, электричеством, огнем или сменой дня и ночи. Слышь, музыкант, давно хотел спросить, Вполне миролюбиво заговорил лётчик, глотнув прямо из горлышка. Какой тебе кайф от экскурсий? Чего ты таскаешь этих недоумков на берег? Пришлось отвечать. То, что у самого старшего из шайки было хорошее настроение, ещё не значило, что оно не изменится буквально через минуту. Больше всего Алекс хотел по-быстрому забрать свои бутеры и уйти без ссоры. Я пытаюсь вспомнить, честно ответил он чтобы убраться отсюда. Лётчик хрипло рассмеялся. Так скоро уже тебя скорее не видно, чем видно. Выдавил он сквозь смех и добавил, протягивая над столом мерцающую руку: "А хочешь, вместе пойдём на восток? Сейчас выпьем и пойдём". Только теперь Алекс сообразил, что лётчик пьян. Скорее всего, напился ещё ночью, а теперь опохмелялся. В отличие от доктора На него почему-то действовал алкоголь. Я не хочу на восток. Я хочу вернуться. Зачем он это сказал? Зачем вообще ответил? Куда? Побагровял летчик, приподнимаясь над столом. Куда ты хочешь вернуться, сопляжуй малохольный? Кому ты нужен? Есть только два пути. Что не знал? В рай или в преисподнюю. В рай нас не взяли, а для ада мы, видать, пока не дозрели. Он рухнул обратно на стул, зацепив столешницу, и бутылки пустые и полные с грохотом покатились по столу. Лысый принялся ловить их, неуклюже размахивая большими лапищами. Кисти у него были громадными, чуть ли не в размер его же вытянутого черепа. Когда он сжимал кулаки, получались два вечно грязных молота. И Аликвиз знал это по опыту. Били они соответствующие. Да он же боится, вдруг понял парень. Кажется, летчик, который торчал здесь почти так же давно, как и доктор, тоже чувствовал, что его время подходит к концу. Нажалить этого подонка Ариквис не собирался. Печь отключилась. Я пойду, сухо сообщил он, вытащив сэндвичи, которые должны были обжигать мерцающие руки, но казались чуть теплыми. Лётчик только махнул рукой, «Вали, мол!» и Алеквис поспешно убрался из кафе по добру по здорову. "Какой тебе кайф?" вспомнил он, сидя на ступенях у метро Адмиралтейская и запивая безвкусный резиновый сэндвич с тёплой кока-колой. За спиной, за стеклянными дверьми вестибюля, в чёрном зеве подземелья глухо шипела темнота. Он не соврал лётчику. Никакого кайфа. Наоборот. Его наградой были разочарование и боль, каждый раз, когда кто-то уходил, а он оставался. Его единственной настоящей целью было научиться вспоминать до вчерашнего дня. А прошедшей ночью впервые за всё проведённое здесь время Аликвис ощутил радость, словно это не Дина, а он сам выиграл обратный билет. В ратонду возвращаться не хотелось. Закончив с едой, которая неприятным комом застряла в животе, он повернул в обратную сторону, пересек Невский проспект и вышел на Дворцовую через арку главного штаба. По булыжнику огромной площади, вяло перешептываясь на своем шуршащем языке, медленно передвигались скукоженные сухие листья. Неощутимый ветер выдавал свое присутствие их неторопливым танцем. В низкое небо втыкался гранитный стержень Александровской колонны. И листья закручивались вокруг ее чугунной ограды широкой спиралью, будто колонна служила осью вращения мира. На это же намекал и размытый солнечный диск, зависнув прямо над крестом в руке мраморного ангела. Удивительно, откуда наметала эти листья. Ближайшие деревья росли слишком далеко. Еще одна загадка из десятка других. Однако дворцовая была единственным местом, где Алекс чувствовал странное единство с городом. Нет, не с этим пустым и мрачным, но другим, которого он совсем не помнил, но откуда-то знал и любил. Здесь, казалось, протяни руку, и откроется невидимая дверь, войдя в которую, непременно окажешься там, дома, что бы это ни значило. Здесь в его голове всегда звучала музыка, не громкая и торжественная, наполнявшая душу высокой светлой грустью. Но сегодня музыки не было. Его мысли ходили по кругу всякий раз, возвращаясь к одному и тому же. Дина. По второму разу, обходя гранитную колонну против загадочного неспешного движения листьев и мелкого мусора, Ариквис вдруг пошатнулся и схватился за решетку ограды. Прикосновение ладони к холодному металлу Неожиданно вызвала острую боль в руке. Он удивлённо смотрел, как сквозь неё проступает чернёная поверхность прута, а запястье тает, мерцая так часто, что становится почти неразличимым. Виски сдавило, в ушах зашумело, очень знакомо зашумело. Он почти различил в отдалённом шипении слова: "Иди сюда. Сюда". Помотал головой, стараясь избавиться от наваждения. Площадь Тайла расплываясь перед глазами, Эрмитаж утратил свои колонны и превратился в бледно-голубую стену, медленно плывущую навстречу. Время остановилось. Аликвиз закрыл глаза, не в силах удержать внезапно отяжелевшие веки. А когда снова открыл, вяло отрешенно удивился, обнаружив, что не голубая стена движется на него. А он сам, едва передвигая ноги, идет к ней, почему-то вытянув вперед руки, словно слепой. Руки он опустил, но продолжил идти. Сердце сильно и редко толкалось в груди. В ушах не смолкал свистящий настойчивый шепот. "Иди сюда, сюда". Он совершенно ничего не понимал и не мог противиться этому зову. Шаг за шагом, спотыкаясь, Глядя прямо перед собой, он вышел к воде. Смутно помнилось, что эта жидкая лента имела название, но он не мог сообразить какое. Способность думать вязла в надоедливом зове. Свет потускнел или потемнело в глазах, но все вокруг стало плохо различимым, туманным, смазанным. Ощущение правильности и внутреннего покоя обволакивало и не позволяло ленивым мыслям шевелиться. Хорошо. Сюда, негромко нашёптал голос, и Альквиз кивнул, не в силах раскрыть рот. Такая нега, такая усталость залепляла губы. Новое ощущение он обнаружил не сразу. Была ужасно лень отрываться от рассматривания далекой яркой точки впереди. Что-то ледяное обвивало правую ладонь. Он медленно-медленно перевел взгляд на свою руку. Она исчезала в черноте. Чернота шевелилась и шипела. Так вот, какая мысль оборвалась не закончившись. Ему было все равно, но мысль снова пробилась сквозь благостное оцепенение. Совсем не страшное. Зря она так боялась. Шёпот стал громче, настойчивей. Иди, иди, иди. Хорошо. Он готов был согласиться. Он не спорил. Но что же это была за мысль? Кто такая она, которая боялась? Чего боялась? И почему он идет не в ту сторону? Впереди, прямо из-под ног, вырастала и двигалась вместе с ним короткая тень. То, что держало его за руку, поднималось, вытекало прямо из этой подвижной тени и шептало, шептало, шептало в ушах. Отвратительный звук заполнил всю голову, не оставляя никакой возможности думать. Тень. Не туда. Нет, нет, нет. Он продолжал идти даже тогда, когда перестал чувствовать ноги. Видел что синие. Что это? Цвет, запах, звук. Синие что? Обувь. Поочередно выдвигается вперёд ис снова исчезают из поля зрения. Когда подогнулись ноги, он пополз на карачках, как животное, к той яркой точке впереди. Только вот она больше не была точкой, и не была яркой. Она стала чёрной дырой и проглатывала всё. Длинные полосы серых стен, серое полотно, чего, кажется, дороги, по которому он шёл. И всё росла, росла, Сюда, ликовал голос в голове. Иду, вяло соглашался он, уже не помня ни себя, ни того, что это значило идти на восток. За окном палаты реанимационного отделения ярился ветер, пригоршнями швыряя в стекло мелкие капли ледяного дождя, застывавшего прямо на лету. Но стук льдинок заглушал тревожный писк монитора сердечного ритма. По экрану ползли едва заметные зубчики, протягивая за собой длинные горизонтальные черты. Показатели давления упали до критических значений и продолжали пике. Лёша Довытченко умирал. Над исхудавшим телом юноши суетились врачи, тревожно оглядываясь на распахнутую дверь, ждали дефибриллятор. Тот, что был в палате, вдруг отказался работать. И тут склад слепым бесполезным экраном. Впрочем, надежды на спасение подростка не было. Это читалось, по сожалению, в глазах медиков, по сухим, отрывистым дежурным репликам, по удивленным взглядам на экран монитора кардиографа. Сердце Лёши, затихая, всё ещё билось. Молодая медсестра Женя Черникина вкатила через порог тележку с новеньким дефибриллятором самым лучшим во всей больнице, самым современным. Она так спешила, что запыхалась, но так же как все, сомневалась в успехе реанимации. Слишком долго боролся за жизнь мальчик Лёша, так долго, что даже Женя перестала надеяться на то, что он сможет прийти в себя. Сердце подростка продолжало выдавать редкие удары, рисуя неровные зубцы на мониторе. Женя торопливо нанесла на электроды Слой токопроводящего геля. Готово. Она протянула электроды доктору. Высокий писк аппарата перекрыл шипение кислородной смеси в аппарате ИВЛ. Разряд. Все отпрянули. Тело юноши дрогнуло. Ток пробился к сердечным мышцам, вызывая шоковую остановку, и все смотрели на монитор. Длинная-длинная дорожка электронного водителя ритма безнадёжный долгий писк аппарата. Одновременный выдох всей анимационной бригады. Сердце завелось, пошло, ломая оранжевую линию смерти острыми и правильными зубцами. «Ох ты, ж чёрт! Изумлённо выдал зав отделением. Ура! про себя возликовала Женя. Она ещё не умела смиряться со смертью и надеялась, что та скорее научится не появляться в её присутствии. Чем девушка постигнет горькую науку смирения. Все закончилось резко. Страшный удар в грудь, опрокинул его, перевернул на спину. Ошеломляющая боль, которая длилась всего миг, долго затихала, не давая вздохнуть, заставляя судорожно подёргиваться руки и ноги. Придя в себя, Алекс открыл глаза и повернул голову на бок. В поле зрения оказалось пыльное полотно дороги. Совсем близко к лицу, слабо трепетал от его дыхания клочок бумаги, краем прилипший к асфальту. Чуть дальше зрение ограничивал брусок поребрика и полукруглое основание фонарного столба за его краем. Вздрагивая от ожидания новой боли, Аликвиз заставил себя приподняться и сел, опираясь на руки. Солнце стояло в зените, в неподвижном воздухе разливалась такая тишина, Что зазвенело в ушах? Ни впереди, ни позади никаких чёрных дыр не было. Доктор дёрнул рычаг каретки, и та с треском провернула хрупкий, проклятая бумага. Не бумага, а папирус какой-то, лист на плотном валике. Поклацав клавиши, прогнал каретку до середины и нащёлкал. Удачи. Литера А западала, и оттиск получился смазанным. Но разобрать всё-таки было можно. Выкрутив остаток листа из цепких объятий древней печатной машинки, доктор удовлетворённо крякнул и перевернув его тыльной стороной положил поверх стопки к остальным. Ну вот и всё, подумал он, чувствуя неимоверное облегчение. Теперь можно уходить. Где-то в районе пятого позвонка само собой ослабла сжатая пружина. Плечи опустились, поникли сделавшись ватными. Он крутанулся на истрёпанном офисном кресле, привычно поджимая ноги, чтобы не сшибить с ящиков, беспорядочно расставленных по тесному пространству ларька, бутылку или стакан. Настольную лампу без абажура с пыльной лампочкой соткой, смотревшей в низкий потолок. Огарки оплывших свечей в пустых консервных банках. Мусорные мешки с грязными пластиковыми тарелками. Стеклянную банку, полную порыжевших окурков. Намерение уйти по собственному желанию было чересчур оптимистичным, но давно решил попытаться. Держала только книга. Теперь она была закончена, и держать стало нечему. Что бы ни случилось, это должно произойти сегодня. Чувствуя прилив энергии, давно забытое ощущение того, что нужно спешить, доктор засуетился, бросился заталкивать толстую пачку бумаги в картонную папку с рывочными завязками и надписью дело на лицевой стороне. Бумага еле норовила выскользнуть из трясущихся пальцев, выпирая уголками листов из общей пачки. "Ну-ну", сердито прикрикнул доктор. Он давно уже разговаривал с неодушевленными предметами как с живыми. Иногда они даже делали вид, что понимают и слушались. Нешитая книга посопротивлялась еще немного, и послушно улеглась в серый картон папки. сунув папку в замызганную торбу, шитую из кожи неведомого зверя, и он не мог представить, чтобы у кого-то могла быть такая тонкая и тянущаяся, словно резина кожа. Доктор приложился горлушку полупустой бутылки. Ни два, ни двадцать два глотка джина ничего не изменили бы, но он привык к этому пойлу. К хвойной отрышки, к тупому жжению в животе. Снаружи светало. Доктор хмыкнул себе под нос, просунул руку под растянутые лямки сумки и бодро зашагал по улице, даже не оглянувшись на оставленное жилище. До центра города путь был неблизкий. За распахнутой Настьей дверью зашипела и погасла последняя свеча, утопив крохотный огонек в лужице расплавленного стеарина. Записку Вчетверо сложенный лист бумаги, такой желтый и старый, словно ей было лет сто, не меньше. Аликвис обнаружил небрежно воткнутый в дверь ротонда. Всё ещё не до конца очухавшись после того, что случилось на Дворцовой, он без удивления развернул послание и нахмурился. "Птенец, жаль, что не застал", гласили корявые буквы, с нажимом выдавленные красным карандашом. "Я хотел попрощаться. Я ухожу." Совсем. Посмотри там, оставил тебе подарок. Попробуй сделать так, чтобы он послужил другим, кто придет после нас. Не кисни и меня не ищи. Подпись отсутствовала, но в ней не было необходимости. Только доктор звал его так: Птенец. Кличка не прижилась. Он перечитал записку еще раз. И еще. растерянно оглядел пустую площадь. На восток можно было уйти тысячи разных маршрутов, и доктор знал их все. Подарок нашелся на диване. Сдвинутая на бок увесистая пачка все той же желтой бумаги, испичёрённой шрифтом самого странного вида, вытянутым кверху, с большим количеством жирных точек, выбитых в завитках на хвостиках букв и плохо пропечатанным, словно у принтера заканчивались чернила. Олег уронил последний лист, закончившийся издевательским удачи и тот спланировал на диван медленно и беззвучно он прочитал всю стопку стоя возле дивана в позе памятника неизвестному поэту всю до самого конца оказывается доктор вел дневники оказывается ему было так же плохо как и алеквису оказывается можно было существовать здесь не месяцы а целые годы Чтобы в конце концов пойти и отдать себя в пасть тьме. В горло подкатило тошнота, и Али к вывернула на пол. Кока-кола, сэндвичи, отвратительное коричневое месиво резкой горечью обожгло горло и нос, фонтаном выстрелив под ноги. Он давился, кашлял, захлебывался блевотиной слезами. Путеводитель, мля, старый дурак. Горечь внешняя и горечь внутренняя разрывали грудь. Путешествие на восток было слишком свежо в памяти, слишком реально. Судьба доктора ужаснула, а своя ужаснула еще сильнее. Вот теперь он точно остался здесь совсем один, ни к чему не годный. Даже тьма не захотела принять его. Остаток дня он провалялся на диване, уставившись в высокий украшенный лепниной потолок, устав разглядывать гипсовые завитки, прикрыл глаза, но и за опущенными веками ощущался свет. Темнота и тьма навсегда разделились. Вздохнув, Алекс перевернулся на бок. Что-то кольнуло, остро упираясь в нежней край ребер. Он поморщился и нашарил какой-то небольшой предмет. Брелок открывашку который, видимо, выпал из кармана. Хороший брелок с секретом. Изогнутая стальная загогулина была прорезана вертикальной щелью по всей длине, а в щели пряталось острое лезвие маленького ножика. От внезапной боли Алеквис едва не застонал. Что-то мучительно сжалось в груди и не хотело отпускать. Он зажал брелок в кулаке, Вспомнив, как попала к нему эта небольшая вещица. Доктор встал на пороге ларька, перекрывая Аликвису, тогда еще просто птенцу, не выбравшему себе другого имени, выход наружу. Не глупи, отрезал он, заканчивая спор. Таких смельчаков жуть глотает, не запивая. Вы запугать меня хотите, уточнил Аликвис. Запугать его было несложно. Но вот только признаваться в этом решительно насупившемуся доктору совсем не хотелось. Алекс только-только перестал шарахаться от каждой тени, и в нем горело желание разобраться во всем происходящем самому, проверить все байки доктора на практике. Мозг заполнялся узнаванием вещей, о которых он удивительным образом забыл начисто, и росла уверенность, что не сегодня, так завтра он вспомнит и все остальное. Самое главное себя не хотелось терять ни минуты. Пропустите, попросил Алеквис доктора. Тот покачал головой. Дурак ты, птенец. Нельзя тебе еще ночью по городу шляться. У меня лампа, поднял руку Алеквис. За средний палец цеплялась душка пузатой масляной лампы, которую они на днях сняли с крючка в полуподвальном ресторанчике. Я заправил Она горит. Снова дурак. Там доктор махнул рукой куда-то себе за спину. Она гореть не будет. В лучшем случае ноги себе переломаешь в темноте. В худшем рехнешься. Выхаживай тебя потом. Алик весь разжал кулак. Открывашка тускло отсвечивала металлическим боком. Доктор сдался тогда плюнул и пинком распахнул дверь. Олег весь провёл в темноте совсем немного времени, может быть, несколько минут, но они показались ему вечностью, полной настоящего ужаса. Доктор втащил его внутрь своего жилища за шиворот и оставил сидеть у порога, униженного, трясущегося, зажавшего уши руками, с глазами полными слез. А утром подарил этот брелок на память о первой встрече с невидимой жутью. Когда стемнело, и за окнами завела свой ночной концерт тьма, Аликвиз зажёг свечи и сел за рояль. Звонкое копельком панелы листа выплеснулась, отгоняя ужасы ночи. Пальцы бегали по клавишам, руки почти не отрывались от клавиатуры, а мысли были невозможно далеко. За компанелой неожиданно последовала партия фортепиано из седьмой симфонии Шостаковича. Вакханалия звука Грозная неразбериха подступающего ужаса оказалась спусковым крючком для мечущегося в сомнениях Аликвиса. Он криво улыбнулся правой стороной губ, не переставая играть. Музыка. Что же еще могло привести его в чувство? Доктор снова оказался прав. Жаль, что они не встретились. Но дорогу до ближайшей границы города Аликвис знал и сам. Едва темнота сменилась пепельными сумерками, он прекратил играть. Плечи, спина, руки всё ныло тупым отголоском усталости и боли. Свечи истекли жёлтыми слезами, и огонь едва теплился над озорцами расплавленного стеарина. Из-за монументальной барной стойки из кухни пробивался в неплотно прикрытую дверь лучик слабого света. Ратонда Решила побаловать его на прощение электричеством. Алеквис провел ладонью по дубовой стойке, проходя мимо, оглянулся и окинул взглядом свою нору, убежище, приютившее и не дававшее сойти с ума. Стопки пыльных книг на полу возле кожаного дивана, неудобного, но привычного, овальный стол у окна, заставленный одинаковыми чашками с коричневыми потеками подсохшей кофейной гущи. Груда мусора в углу входа, фигурная вешалка с несвежими рубашками, карта города, вся в пометках красным маркером, пришпиленная к стене над диваном, несколько стульев, хаотично расставленных в самых неожиданных местах, рояль в противоположном от дивана углу, чахлая пальма в катке, упорно не желавшая умереть. Все это ему больше не было нужно. Кофемашина злобно зашипела метко выплёвывая в чашку коричневую жижу арабики. Гулять так гулять. Алекс сделал двойной эспрессо и решил выпить его тут же у стойки. Грея ладони о чашку, он задумчиво смотрел в окно через весь зал. За стеклом едва прорисовывались в утренних сумерках голые кусты сирени, больше похожие на сросшиеся стволами деревья-недоростки. Их ветви расплывались в неясном свете. Но Алик хорошо изучил каждый изгиб ближайших к акну ратонды, за то время, что ждал очередного рассвета. Он сделал последний глоток и поставил чашку на стойку, нечаянно коснувшись рукой ее прохладной поверхности. Неизвестно зачем, провел пальцами по пыльному лаку темной древесины, пахло запустением и кофе, два запаха вчерашний и сегодняшний. Завтрашнего запаха не было. Он даже не смог бы его вообразить, потому что никакого завтра уже не будет. Хватит с него. Можно было идти, но что-то не отпускало. Какая-то мысль. Он еще раз оглядел свое жилище и наткнулся взглядом на ворох бумажных листов возле дивана. Быстро просматривая верхние строки, отобрал несколько страниц, сложил сунул во внутренний карман жилета и направился к выходу. Может быть, поздновато, но до него наконец дошло, почему доктор никогда не рассказывал, что на самом деле думал о смерти беса. К любому знанию нужно быть готовым, и сейчас Алеквис был полон решимости и уверен в правоте своего решения.